Ночь была лунная. Волчок увидел черную тень, скользнувшую между деревьями. Как ни странно, барон Роги шел пешком. Волчок двинулся за ним. Он крался следом за бароном бесшумно и быстро. Вскоре они покинули квартал каменных домов и вышли к району, который местная знать использовала для недалеких прогулок и пикников столь плотно заросшему деревьями, что он казался лесом. Итак, трубка, которую должен добыть волчок, находится здесь. Значит, никакой ошибки не было. Профессор с самого начала намеревался отправить его в средневековье, но хранил свое намерение в тайне опасаясь, что волчок испугается и откажется. Ну и мерзавец. Пройдя метров пятьдесят, Егор потерял барона из вида. Он остановился и навострил уши, но не услышал звука шагов. Тогда волчок поднял голову и тщательно принюхался. Он уловил едва ощутимый запах человека и двинулся туда, откуда этот запах доносился, но вдруг встал как вкопанный и снова втянул ноздрями воздух. На этот раз он отчуял нечто иное. Запах был странный и незнакомый. Он не принадлежал ни человеку, ни зверю. К нему привешивались запахи озона и жженной шерсти. Волчок нахмурился и завертел по сторонам головой. Ему показалось, что запах доносится сразу, с нескольких сторон. И в этот миг черные тени стремительно отделились от деревьев и ринулись на него. Он среагировал мгновенно. Увернулся от брошенного ножа, закинул руки за голову и выхватил из-под сутаны два коротких витых меча. В ту же секунду две тени метнулись к нему. В лунном свете блеснула сталь клинков. Волчок отбил удар тяжелого палаша и увидел облегченный мушкет, дуло которого смотрело ему прямо в голову. Волчок шатнулся в сторону, и пуля, проспестев возле его уха, вонзилась в ствол дерева. Не дожидаясь следующего выстрела, волчок молниеносным ударом меча перерубил мушкет пополам. Потом резко развернулся, и его клинки еще дважды со свистом рассекли воздух. Враг выронил палаш и, громко взвыв, схватился за раненую руку. Часы, недели и месяцы, прожитые в теле отважного майора 4-го десантного полка, не прошли для Волчка даром. Они усовершенствовали его психомоторику и закрепили в его соматической памяти навыки фехтования. По крайней мере, мечами он владел отлично. Волчок прижался спиной к толстому стволу дуба, чтобы оценить ситуацию и не быть застигнутым врасплох другими нападающими, ежели такие вздумают объявиться. И тут же еще две фигуры вынырнули перед ним, и две стрелы свистнули возле головы Егора. Он увернулся от стрел, прыгнул вперед и двумя ударами мечей вышиб арбалеты из рук ночных разбойников. Поняв, что бой проигран, оба противника развернулись и бегом бросились к лесу. Однако волчок не собирался их упускать. Рванувшись вперед, он в несколько прыжков настег убегающих и собрался сбить их с ног. Но тут случилось нечто удивительное. Оба противника вдруг быстро согнулись, руками коснулись земли и дальше побежали крупными звериными прыжками. В мгновение ока они оторвались от Волчка, но он не умерил бег, а продолжил преследование. В пылу погони Волчок не заметил, что тело его странным образом трансформировалось. Под сутаной вздулись мощные узлы мускулов, ноги и руки удлинились, черты лица укрупнились, волосы на голове погустели, сделавшись похожими на звериную шерсть. Волчок споткнулся о корягу и выронил мечи. Но тут же вскочил на ноги, сделал несколько мощных прыжков, взвился воздух и обрушился всей массой тела на одного из беглецов, обратившихся в волков. Волк-оборотень, огромный, широкогрудый, матерый, взвизгнул, развернулся и попытался вцепиться клыками волчку в горло. Однако волчок схватил его правой рукой за нижнюю челюсть, а левой за верхнюю и резко развел руки в стороны. Челюсти оборотня хрустули, а сам он рухнул на траву. Волчок вскочил на ноги и как раз вовремя второй оборотень черной молнии бросился ему на грудь. Волчок не стал уклоняться, но быстро выставил вперед руки и схватил зверя пальцами за горло, после чего повалил его на землю и одним мощным движением свернул тварь шею. Покончив с оборотнями, волчок прошел к мерцающим на земле мечам с извилистыми клинками, поднял их, и вернулся к оборотням, один из которых был, как он заметил, еще жив и лежал на боку, вытращив на волчка налитые кровью глаза. Остановившись рядом, волчок с удивлением увидел, что оборотень наполовину вернул себе человеческий облик. Туловище и задние лапы у него все еще оставались волчьими, но передние лапы превратились в руки, а морду укоротившей стало похожа на человеческое лицо. Остановившись рядом, волчок с удивлением увидел, что оборотень наполовину вернул в себе человеческий облик. Туловище и задние лапы у него все еще оставались волчьими, но передние лапы превратились в руки, а морда, укоротившись, стала похожа на человеческое лицо. «Кто вы?» — хрипло спросил волчок. «Откуда вы явились, чудовище?» «Чудовище?» — оборотень выплюнул кровь и хрипло рассмеялся. «Дурень! Ты понятия не имеешь, с кем ты связался!» Речь монстра была невнятной. Сломанные челюсти мешали ему говорить. «Кто ваш предводитель?» — снова спросил волчок. «Где его найти?» говори Разбойник попытался усмехнуться, и в лунном свете блеснули острые волчьи клыки. «Он отомстит за нас!» «Он отомстит за нас!» – прохрипел оборотень, глядя на волчка взглядом, полным презрения и ненависти. «Он придет и убьет вас всех!» «Кто он? Ты говоришь про барона Роги?» Оборотень не ответил. Его глаза налились кровью, и он закашлялся. Несколько секунд волчок смотрел на корчащегося на земле демона, затем слегка отвел руку с мечом назад и одним ударом прекратил муки оборотня. И вдруг язва у него на предплечье, след от крестика, которым припечатал его Отто, засаднила. В горле пересохло, а голова закружилась. Волчок почувствовал голодный спазм. Сам не понимая, что делает, он опустился на четвереньки и принялся слизывать кровь с травы.